Глава двадцать вторая. В свой единственный за две недели выходной он, конечно, имел право выспаться, просто поспать без сновидений, тревожных предчувствий и тоскливых мыслей о Саше. Он даже принял снотворное вчера поздним вечером, когда вернулся от Вероники, но ничего не вышло. Ранним утром в шесть тридцать зазвонил будильник. Он, идиот, оказывается, забыл его выключить, и тот по привычным рабочим выходным прошлой недели Зазвонил. Андрей зарычал, выключил его, накрыл голову подушкой и тут же снова начал проваливаться в сон. Но не прошло и часа, как зазвонил мобильный. "А ты что, сегодня не на работе?" удивлённо воскликнул его первый помощник Иван Симонов. "Нет, справьтесь без меня. Но Андрюша, это невозможно. Есть ряд моментов, которые мы не можем без согласования с тобой и не можешь уvalняйся к чёртовой матери. Рявкнул он на помощника и отключился, и тут же пожалел. Иван был хорошим исполнителем, честным, трудолюбивым, со временем не считался. Зачем обидел? Он сам не разрешает им излишне самовольничать. И наорал. Зачем? Андрей нехотя слез с кровати и пошел в кухню. Голова слегка кружилась. Виной всему было снотворное. Он знал, как оно на него действует, но все равно принял — потому что его организм, тоскующий по Сашке, нуждался в отдыхе, а он по ней тосковал каждым нервом. Да, даже сам не думал, что его так будет ломать. И её постоянное нытьё, раздражающее прежде, вдруг стало казаться милым. Она же по сути справедливо ныла, требовала к себе внимания, да, но не до фанатизма, не так, как Вероника, к примеру. Вспомнив про Веронику, Андрей застонал И просыпал кофе из банки на пол, посмотрел на кофейную пыль на чистом полу и снова застонал. Он не терпел беспорядка. Раз в неделю к нему приходила женщина и убиралась, а раз в месяц он приглашал клининговую компанию, и те вылизывали его квартиру до блеска. Мыли окна, светильники, стирали шторы. Он обожал порядок. А вот Вероника вчера додумалась, разложила на обеденном столе косметику и принялась наносить макияж. При нём он в это время пил чай, а перед ним на столе все эти грязные ватные диски со следами тона и помады, ватные палочки в чём-то чёрном. Его чуть не стошнило. Андрей еле сдерживался, чтобы не смахнуть всю эту ерунду на пол, и именно в тот момент подумал, что надо с ней завязывать. Вероника не то чтобы не похожа на Сашу, она её полная противоположность. Она неряшлива, Раздражающе тупа, навязчива, она да не любит он её. Вот. Сашку любил, а Веронику нет. Жаль, что он это поздно понял. Слишком поздно. Почему он так с ней поступил? Зачем расстался? Может, потому что она слишком часто спрашивала: "Милый, а ты помнишь, какой сегодня день?" Андрей не помнил и не желал помнить. У него в голове работа, он весь погружен в бизнес. А помнить о том, что именно в такой-то день он подарил ей первое в их отношениях колечко, он не обязан, черт побери. А также ее любимое пирожное, цвет, который она обожала, скатерти на столах в их любимом кафе. Она была слишком зациклена на этих чертовых условностях. Слишком. Почему она не принимала его таким, какой он есть? Чего ей не хватало? «Сю-сюканье постоянного?» «Дура!» — прошептал Андрей едва слышно. «Какая же дура! Все испортила! Сама во всем виновата!» Он с трудом опустился на корточки и принялся собирать влажной салфеткой кофейную пыль с пола. Руки тряслись, в голове гудело, подкатывала тошнота. «Это все снотворное!» Андрей выбросил салфетку в мусор, сварил себе кофе, И сел к столу с чашкой. Взгляд, как заворожённый, приклеился к электронному календарю на холодильнике. Конец января. С чем же связана эта дата? Что бы вспомнилось Сашке? Куда они ходили, ездили, в каком подземном переходе целовались? Он ничего этого без неё не мог вспомнить. Андрей поднял руку с кофейной чашкой и вдруг замер. Как же он мог забыть? Сегодня же Месяц, как её не стало. Уже месяц она мертва. Прилетевшие из-за границы родственники звонили ему и приглашали на похороны, но Андрей отказался. "Почему?" удивлённо воскликнула одна из Сашиных тёток. "Вы так долго были близки. Именно поэтому". Он излишне тяжело вздохнул в телефонную трубку. "Мне слишком тяжело осознавать, что без меня она, что без меня она пропала". «Не понимаю, что вы имеете в виду». Голос Сашиной родственницы сделался холодным, как погода за окнами. А в тот день мело и было минус двадцать. Сама ее гибель и место, где было обнаружено тело, он многозначительно умолк. Согласитесь, это не смерть в собственной постели. И тогда великосветская дама, прилетевшая из-за границы, где жила уже довольно-таки давно, матерно выругалась, обозвала его самым непристойным словом и послала туда, куда обычно отправляли обидчиков в пьяные гопники. «Ничего себе!» — хмыкнул он тогда, рассматривая телефонную трубку. Словно не понимал, что за предмет держит в руке. «Истинная леди, сказать нечего». «Все в порядке?» — спросил его Иван Симонов. «У них как раз проходило утреннее совещание». «Да, если можно так выразиться». Объясняться он не стал, но о том, что не пошёл на Сашины похороны, не пожалел ни разу. Ему было слишком больно. Он даже не подозревал, что так будет. Думал, что с Вероникой утешится быстро. Не вышло. Тоска глодала, Вероника раздражала. Надо с ней завязывать, подумал он второй раз за утро. Андрей допил кофе, вымыл чашку и турку, ещё раз осмотрел пол. Чисто. Он подошёл к подоконнику, выглянул на улицу и тут же инстинктивно отпрянул. Ему показалось или нет, это та же самая машина, что ездила вчера за ним весь день? Нет, не целый день, конечно. Он же не колесил по городу как ненормальный. С утра был на работе, после полудня пообедал в ресторане, потом снова работал и вечером поехал к Веронике. И он поклясться мог, что именно эта машина следовала за ним повсюду. Андрей дотянулся до шкафа и выдвинул маленький ящичек. Там у него хранились очки для дома. Вообще-то он их только дома и надевал, а так пользовался линзами. В очках улица показалась шире, объёмнее, и автомобиль, припаркованный у обочины с левой стороны проезжей части, был совершенно точно узнаваем. Так же, как вчера, номеров машины он не рассмотрел даже в очках. Они были будто нарочно замазаны. И сама машина в снеговой каше по самую крышу. Цвет не различим, то ли серый, то ли голубой. Он занервничал и заходил по квартире из комнаты в комнату, потом вернулся в кухню и снова прилип к оконному проёму. Машина на месте. Угадать, сидит кто-то за рулём или нет, невозможно. Андрей внезапно почувствовал страшную слабость. Ноги перестали его держать. Он осел на пол и захныкал, как в детстве. Когда ребята в детском саду пугали его разными страшилками, он также забивался в угол и хныкал, пока воспитательница не находила его там в слезах. Сейчас слёз не было, был только страх, отчаяние и смертельная тоска, сжимающая все внутренности. Ну почему всё так? Почему так гадко и страшно? Пусть все оставят его в покое, и он продолжит жить счастливо, беззаботно и эгоистично. Андрей хотел жить именно так, для себя и ради себя. И пусть всё катится. Мобильный, оставленный на кухонном столе, заныл протяжной мелодией. Вероника. Он глянул на часы над дверью. Ещё не время для её звонка. Он же просил, сказал, что хочет отдохнуть. Но эта глупая тёлка ничего не понимает. Пора, совершенно точно пора с ней заканчивать. Алло. Он нарочно сделал голос хриплым и слабым. "Как сосна. Милый", протянула она жеманно. "Ты спишь? Уже нет, ты разбудила, а я просил". "Знаю, знаю", противно хихикнула она. "Ты собирался выспаться в свой единственный выходной. И что, из произнесённого тобой тебе непонятно?" Андрей стиснул зубы, чтобы не наорать на неё и не послать прямо сейчас. Всё понятно, просто кое-что изменилось. Вероника со вздохом продолжила. Нам надо встретиться. Да ну, он хмыкнул. И когда эта светлая мысль тебя посетила? Только что или вчера? Мы решили уже, Вероника, что встретимся сегодня вечером. Ты разбудила меня, чтобы напомнить? Слышь ты, вдруг неприлично и непривычно грубо оборвала его сладкая девочка. Не смей со мной разговаривать как с дурой. Я не дура и всё понимаю. Всё. Намёк был странным, непрозрачным, и он занервничал. Андрей тут же подумал, что эта отвратительная девка могла нанять кого-то следить за ним. Она не раз уже демонстрировала ревность. Пусть это было в шутливой форме, но всё же. А чего ждать от неё дальше? "Вероника", позвал Андрей, когда в телефоне стало тихо. Ты всё ещё здесь? Да, буркнула она тем же незнакомым голосом. Прости, если я оскорбила твой слух грубостью, но но у меня проблемы. У тебя проблемы? Я правильно понял? От сердца мгновенно отлегло. Какие проблемы могут быть у этой рафинированной принцессы? Ноготок сломался, губы онемели от неудачной инъекции ботокса. Тфу, даже думать противно. Да, ты правильно понял, милый. У меня проблемы. Неожиданно сладким голоском произнесла она и тут же пригвоздила: "Но так вышло, что эти проблемы у меня из-за тебя. А точнее, левое веко под дужкой очков задёргалось и заныло. А точнее, мне снова задают вопросы о тебе, о твоём поведении, о том, где ты был тогда-то и тогда-то. А мне оно надо, милый? Мне оно надо?" Я сижу с девочками в клубе, а ко мне подкатывает какой-то чел и бровями играет. Намёки всякие делает и даже денег предлагает. Много денег, Андрюша. Это не полиция. Тут же понял он, кто-то ещё, наглый, сильный, при власти и деньгах. Кто ещё, кроме Сашиных родственников, это может быть? Только частный детектив, нанятый Сашиными родственниками. Больше никому не придёт в голову заниматься подобным, если только, если только это не конкуренты. Но по бизнесу сейчас всё ровно и спокойно. Никаких сделок и контрактов, выхваченных из-под носа. На какой машине он был? Кто он, Андрюша? Вероника начала говорить так, словно он достал её, а не наоборот. Тот, кто предлагал тебе много денег, дорогая. Как он выглядел? На какой машине приехал? Серьёзно? Она фыркнула как лошадь. Считаешь, что в клуб он въехал на машине? Извини, глупо было спрашивать. Он стиснул зубы, чтобы не наорать на дуру. Ты сейчас где, милая? Последнее слово еле просочилось сквозь стиснутые зубы. Дома? Последовал короткий ответ. Я подъеду. А я о чём тебе говорю? Конечно, давно пора. Жду. Андрей быстро собрался, проигнорировав утренний душ. Умылся, почистил зубы и всё. Даже если Вероника потащит его в постель, плевать. Не до утренних процедур. В машину он садился уже через 15 минут. Выезжая со стоянки, Андрей увидел в зеркале заднего вида, как тронулась за ним следом заляпанная грязью машина с нечитаемыми номерами. Твою мать! Он достал телефон, быстро набрал номер знакомого юриста и спросил, что ему делать в данном случае. То есть, тебе кажется, что за тобой второй день кто-то следит, уточнил юрист. Совершенно верно. Но ты в этом не уверен, продолжил тот развивать свою мысль. И поэтому, что значит я не уверен? возмущённо перебил его Андрей. Он вчера всюду таскался за мной, всё утро стоял под моими окнами. Сейчас, стоило мне отъехать, отъехал и он. А это он, не она? Ты уверен? Нет, после недолгих колебаний ответил Андрей. Сквозь стекла затемнены, водителя не видно. Но он же есть, чёрт побери. Раз машина едет. Послушай, что я тебе скажу, проговорил, подумав грамотный малый. Вовремя По пока обращаться в инстанции дружище. Это может быть кто угодно. И мужчина, который за тобой следит, и мужчина, которому ты по барабану. Это может быть женщина, которой до тебя нет дела, а может быть, тайная воздыхательница. Дело осложняется тем, что в твоей жизни произошла трагедия, Андрюша. Она сильно подточила твои нервишки, и игру воображения в постстрессовом периоде никто не отменял. Во по времени пока копья ломать. Хорошо, возможно, ты и прав. Поразмыслив над его словами, не мог не согласиться Андрей. Но чуть повысил голос знакомый. Если припрёт и сил не останется терпеть, прежде чем соваться куда-то с жалобой, попробуй разузнать сам. Каким образом интересно. На стоянки подойди и загляни в машину и попроси, ну, скажем, прикурить. Я не курю. Автомобиль прикурить, Андрюша. Соври что-нибудь про севший аккумулятор. И рассмотри внимательно того, кто тебе досаждает. Если будет причина для тревоги, иди и пиши заявление о преследовании. Если нет, живи себя дальше. Он тепло поблагодарил приятеля, бросил очередной взгляд в зеркало заднего вида и преследования не обнаружил. Может, он и правда того. С ума начинает сходить от тоски. Может, да, а может и нет. Нет, ну а как тогда быть с мужиком? который сунулся к Веронике в клубе, хотя она могла и наврать, чтобы его из дома вытащить и на коротком поводке держать. Он ещё по глупости взял и рассказал ей о Сашкиных родственниках, о разговоре с одной из её тёток. И Вероника помнится, очень интересно на это отреагировала. А если они наймут частного детектива, и он станет вместо полиции искать убийцу твоей бывшей девушки, спросила она тогда. Из тебя глаз не будет спускать и награду ещё объявят. Вот, вот откуда ноги растут. Эта стерва прочла тему и теперь решила его загнать под свой каблук, чтобы он поскорее переехал к ней. Она же ноет, требует, а он тянет. И что тогда? Она уговорила кого-то из знакомых покататься за ним на такой грязной тачке, что её цвет и номера идентифицировать невозможно. Придумала историю про мужика в клубе, и сейчас с порога Станет его ещё больше запугивать, намекать на то, что ему давно пора быть рядом с ней. Кто ещё, кроме меня, сможет подтвердить твоё алиби, дорогой? Мурлыкала Час, спустя Вероника, затащив его в постель. Это возможно только, если мы всё время будем вместе. Он не ошибся почти ни в чём. Она действительно принялась уговаривать его к ней переехать и призналась, что про мужика в клубе соврала. Он не ошибся ни в чём. Кроме одного, Вероника категорически отрицала свою причастность к слежке за ним. Категорически